Глава 7. Дорого нынче болеть. Друзья мои, приглашаю вас разобраться с любимым мифом наших сограждан бесплатной медициной. Платные услуги, а именно так стыдливо называют частную медицину чиновники, стесняясь признаться в очевидном. Любимая отговорка безответственных пациентов, которые запустили болезнь и не обратились к врачу вовремя. Давайте для начала разберемся, что такое бесплатная медицина, которая положена всем нашим соотечественникам. По Конституции россиянам гарантирован определенный набор бесплатных услуг на все случаи жизни, от рождения до смерти, от зуба до пятки, от Москвы до самых до окраин. Пакет медицинских услуг несёт в себе идею всеобщей доступности. Это значит, что любой человек может прийти в поликлинику и сразу всё получить. Вот тут-то и начинаются сюрпризы. Любой человек в поликлинику прийти может, но вот добиться доступной медицинской помощи в необходимом объёме уже может не каждый. Вся система организована так, чтобы как можно меньше народа дошло до цели. консультации узкого специалиста, операции и так далее. Чтобы получить заветный талон к нужному доктору на 2 месяца вперёд, нужно обойти несколько десятков кабинетов по талонам, все в разное время. Не каждому неработающему человеку такое по силам, а что говорить о занятых людях. В поликлинике, как и бы всеместно, срабатывает универсальный принцип. Если у человека нет денег, значит, есть время ходить с талонами. Если у человека нет времени, значит есть деньги на платное обслуживание. Поэтому все знают, что быстро, дёшево и хорошо одновременно не бывает. Приходится выбирать: либо быстро, либо бесплатно. Но это ещё не все препятствия на пути к достижению полового здоровья. Дело в том, что половое здоровье не гарантировано конституцией. Это значит, что его потеря не влияет на жизненный и трудовой прогноз наших граждан. Можно не быть здоровым в половом смысле, но прекрасно исполнять воинский и трудовой долг перед родиной, быть примерным работником и добропорядочным членом общества. Половое здоровье как качество жизни личное дело каждого. Хочешь иметь сексуальное долголетие и детей на выходе из репродуктивного возраста? Оплати услуги искулапов и наслаждайся достигнутыми целями. За качество всегда надо платить. Качество никто не гарантирует, и в продуктовую корзину оно не входит. Поэтому пакет анализов на половые инфекции, секрет предстательной железы и спермограмма не входят в перечень бесплатных услуг. Направление на бесплатное эко экстракорпоральное оплодотворение получить так же трудно и маловероятно, как и квартиру. А добиться, чтобы кто-нибудь, уролог или эндокринолог, направил вас сдавать анализ на тестостерон, нереально. Или дадут талон на 2 месяца вперёд, после чего анализ уже затеряется. Или вы получите отказ, потому что в нашей поликлинике такое не делают, или мы такое не назначаем. Так что все правдоискатели, которые принципиально ни за что не хотят платить и готовы высидеть все очереди в бесплатной медицинской организации до конца, как правило, также принципиально не хотят вылечиться. Как это так? Это же естественно. хотеть вылечиться, если ты болен. Неужели есть такие, кто не хочет? Есть. Примерно 2/3 случаев. Кто попадает в эту категорию и почему они не хотят избавиться от болезни, тема для следующей книги. Возможно, и не одной. Но я сейчас о другом. Те, кто хочет получить результат от лечения и приобрести половое здоровье, обращаются в основном в платную медицину. Итак, вы осознали проблему и поняли, что надо обращаться к врачу. Опыт знакомых и первая же экскурсия в интернет убедили вас, что надо искать платную клинику. Вы недолго поогорчались и принялись шерстить просторы цифровой вселенной в поисках единственного доктора, который вам поможет. И тут вы столкнулись с проблемой выбора. Оказывается, существует множество клиник, частных врачей и лабораторий. Как же тут разобраться-то? Ну что ж, Давайте делать обзор. Клиника возле дома. Не всегда самый плохой вариант. Доктора тоже люди, они где-то живут. Почему бы хорошему доктору не оказаться вашим соседом и не принимать где-нибудь поблизости? Достаточно собрать отзывы с арафанного радио, расспросить соседей, наблюдаются ли они в этой клинике, что они слышали о таком-то специалисте, чтобы понять, пойдёте вы в эту клинику или нет. Повезёт ли вам с доктором неизвестно. Здесь равные доли обеих вероятностей. Что общего у такого доктора и у вас? Вы среднички. Оба предпочитаете синицу в руках. И вы, и ваш доктор поленились ехать в центр города. Один на работу, второй на поиски клиники. Выигрываете вы оба. Ваш доктор, принимая пациентов поблизости от своего жилья, может работать сразу в нескольких клиниках. а вам становится доступна и медицинская помощь. Возле дома вы всегда успеете вовремя, вам не надо зависеть от транспорта и пробок. Минусы ситуации в том же, что и плюсы. Ваш доктор знает, что вы никуда не денетесь, потому что вам некуда идти. Вы тоже знаете, что никуда больше не пойдете. Так вы и лечитесь у своего врача, пока он не достигнет потолка компетенции. Если знаний из кула па хватило на то, чтобы вас вылечить, вы будете периодически навещать клинику. Но ни вы, ни врач не поменяете ситуацию в корне. Клиники в центре города. По существу, они такие же, как и клиники в вашем районе. Чаще всего туда обращаются те, кто работает рядом, или те, кто приехал за консультативной помощью. В центре, как правило, меньше жителей. Поэтому считать, что вы в вашей возможности оплатить услуги врача, будете конкурировать с местным бамондом не стоит. Как и всё в центре, услуги в клиниках дороже, чем на окраинах города. Врачи заносили, пациенты привередливее. Но суть остаётся той же. Пациент лечится, пока хватает до уровня компетенции врача. Отличие от клиник в спальных районах в том, что недовольные могут обратиться в конкурирующие организации. Их место в очереди к кабинету врача тут же займут другие желающие. Так что и доходы врача, и доходы клиники не пострадают. Зато в центре больше амбициозных людей, больше опытных врачей, знающих себе цену и ведущих приём в солидных клиниках, чтобы пациентам со всех концов города к ним было удобнее добраться. И больше пациентов, желающих заплатить, чтобы с ними повозились. Поэтому шанс встретить в центре более знающего специалиста выше, что благотворно сказывается на результатах лечения. Дорогостоящие клиники. Что хорошего в престижных клиниках какая-то ремонт. Наша медицина, даже частная, бедная и всеми забытая. Бесплатные лечебницы страдают от того, что бюджет до них доходит в самую последнюю очередь. платные еле выживают из-за непосильного бремени налогов. Поэтому в средней частной клинике вы увидите в лучшем случае бедненькую, но чистенькую обстановку. Зеркальные потолки и позолоченные дверные ручки, туалеты с диванами для отдыха и пальмами по стенам отличают престижные клиники для богатых людей. К сожалению, их бизнес чаще всего держится на платёжеспособности небольшой группы людей, а то и одного человека. Врачи получают тот же нищенский процент, что и везде. За облачные суммы в прейскуранте компенсируется недостатком людей, способных этот прейскурант выдержать. Нервные управляющие таких клиник, как правило, с трудом отчитываются за прибыль перед своими хозяевами. Поэтому крайними становятся именно врачи. Они здесь должны сразу все. Состоятельным пациентам, которые хотят, чтобы за их деньги их облизывали, и своему руководству, которое жаждет сорвать куш пожирнее. Но кроме врача этот куш в кассу клиники никто не принесёт. Значит, врач оказывается в ответе за сборы. Атмосфера на работе, где ты всем должен, не очень располагает к тому, чтобы крупные, уважающие себя специалисты задерживались в таких клиниках. Да их там и нет. Талантливая молодёжь начинает там свою карьеру, набирает клиентов и избегает подобру по здорову. Поэтому я не советую в поисках медицинских светил обращаться в премиум-клиники. К этому есть и ещё одна причина. Большинство богатых людей имеют возможность получить медицинскую помощь за границей. Правда, как показывает практика, качество этой помощи оставляет желать лучшего. Благо, наши люди языка не знают и в медицине не разбираются. Им кажется, что если они заплатили иностранной державе, то сразу всё купили, и почёт, и уважение, и здоровье. На самом деле, за границей с их варварским менталитетом всё равно, кто насколько важен у себя на родине. Подход ко всем шаблонный, и не выходит за границы страховки, которая определяет объём обследования и лечения. О существовании того, что не входит в страховку, можно просто не узнать и счастливо думать, что получил всё возможное. Поэтому важные персоны обращаются к врачам у себя на родине крайне редко. А если и посещают клиники, то ведут себя некорректно по отношению к врачу и не хотят ни за что платить. Они ведь уже немало заплатили за границей, чтобы переплачивать ещё и здесь, в стране, которую они не уважают и не любят. Вот и ещё одна причина, почему маститые доктора в дорогих клиниках не встречаются. Первые 25 лет врач работает на авторитет, а последующие 25 лет авторитет на врача. Если богатые люди находят авторитетного консультанта и сами приходят на его территорию, то это уже совсем другой разговор. и другие обстоятельства более благоприятны для работы крупного специалиста. Сетевые лаборатории. Это настоящий бич. Они разорили не один медицинский центр, а большинство из них сами наравятся стать клиникой. Работа в таких лабораториях построена по следующим принципам: доступность места. Лаборатории сейчас есть почти в каждом жилом доме или офисном центре. Это значит, что вы можете получить необходимые услуги чуть ли не в своём подъезде. Доступность цены. Лаборатории не покупают ни у кого анализы, потому что делают их сами. Это значит, что они могут установить самые низкие цены. Но самые низкие они не устанавливают. Зачем? Ведь им и мы так заплатим. Цены назначаются чуть ниже, чем в среднем по району. Низкая цена на анализы Вот в чём лаборатория может конкурировать с клиниками, в которых принимают именитые врачи. Но низкая цена уравновешивается гениальной предпринимательской находкой. Кто обращался в такие лаборатории, тот знает, что кроме кассира и медсестры там никого нет. Вас не может принять врач и направить ваши стопы по правильным тропам, потому что вместо врача в лаборатории только специальный прайс. Поэтому никто в лаборатории не подскажет, какие анализы надо сдать, если вы планируете стать отцом или желаете обследоваться на половые инфекции. Если вы боитесь инфаркта или онкологического заболевания. За врача это сделает прайс, где все ваши вопросы соответствуют определённым услугам и стоят немалые суммы. Допустим, вам надо узнать свой гормональный статус. Вы не знаете, что для этого надо обследовать. Зато знает Price. В нём есть такая услуга, как андрологический статус. Она включает в себя тест, как минимум, на шесть гормонов. И стоит этот комплекс весьма недёшево. Проблемы начинаются, когда, получив на руке результат, вы понимаете, что информацией у вас по-прежнему нет. Вам приходится искать врача, который бы расшифровал ваши данные. И тут Выясняется, что приём врача стоит как минимум половину стоимости анализов, что половина этих анализов была вам не нужна, а другую половину надо пересдать, потому что вы не выполнили некоторые условия забора крови. Получается, что вы вынуждены снова платить. Но это уже не важно. Лаборатория уже получила своё. Куда же пойти? Друзья мои, если честно, я бы вам предложила первые два варианта. Клиника возле дома или клиника в центре города. И там, и там можно встретить компетентных и адекватных специалистов. Ищите своего врача, доверяйте ему и следуйте его рекомендации. Тогда и клиника вам подойдёт, и лечение подействует, и результат вас удивит своим эффектом.